Глава третья. Ее никогда еще так не трясло. Так, что пальцы, с усилием стиснутые в кулак, все равно дрожали. Даже увидев две полоски на тесте, теще, не так волновалась, как сейчас. Почему-то хватило одного взгляда, даже со спины, чтобы узнать Пальмовского. чтобы понять то, чего она боялась так долго. все таки произошло. И, конечно же, как в самых дурных комедиях, Насте нужно было обязательно помочь этому нехорошему человеку. Аля похолодела, когда дочь решила подойти к Виктору и заговорить с ним. Еле справилась с голосом, чтобы не выдать волнение и поздороваться как ни в чем не бывало. Приходилось держать глаза открытыми, а уши на макушке, контролировать Анастасию Свет-Батьковну, а по документам Викторовну хотелось же зажмуриться и спрятаться, чтобы потом обнаружить, что Пальмовский ей только почудился, и Настя с ним уже не болтает. Она держалась только по одной причине: дочка не должна видеть ее панику. Ни в каком случае. Ребенок ни в чем не виноват, и незачем ему нервничать из-за ошибок родителей. Пришлось отодвинуть подальше эмоции, помнить только о том, что она мать, обязанная следить за воспитанием. А дальше был словно дурацкий сон, кошмар, от которого Аля иногда просыпалась в холодном поту. Одну только радовала. Пальмовский не понял, что Настя, его дочка, вообще ни черта не осознал. Аля столько раз представляла их встречу, думала, что придется что-то объяснять, а она ничего объяснять не хотела. Ошо из ее жизни свободен навсегда. Подарок, оставленный нечаянно, теперь принадлежит только ей, а Пальмовский на это чудо не имеет никакого права. Мама, о чем ты задумалась? Бесценный дар. Между прочим, даже не догадывался, что делается в материнской душе. Его больше волновало, что пришлось оставить кальян в кафе и возвращаться назад. А Виктор то ли забыл, то ли сознательно не стал ничего делать, чтобы перегнать машину Али к центру города. И теперь с явным удовольствием вёз их обратно, петляя по пробкам. О том, что мы с тобой никуда не успеем такими темпами, котенок, Посмотри, как медленно двигаемся. Она с трудом вернулась в реальность. Готова была по щекам себе надавать, чтобы держать голову ясной, но это так тяжело получалось. А давай мы дяде Вите попросим, чтобы он нас покатал абсолютная непосредственность и явная симпатия к дяде Вите похоже настя с первого взгляда влюбилась в отца как и её мать когда-то нет отрезала максимально жестко. прекрасно знала что чада сейчас начнет конючить и клянчить Так же, как и то что ее жесткий голос ни капельки не поможет если настя чего-то захотела нужно сильно сильно постараться чтобы она передумала а почему нет Я с удовольствием вас покатаю. все равно заняться нечем. Так почему бы не помочь прекрасным дамам? «Тебе опять скучно, Пальмовский? Да, захотелось развлечься, «Ляпнула с горечью, потом пожалела. Но слова обратно не вернешь, как бы этого не хотелось. Нет, не скучно. Однако по тебе я скучал, и сейчас очень рад возможности пообщаться. Оля старалась расслышать хотя бы намек на шутку в его голосе, но никак не получалось. Виктор был до невозможности серьезен. «Не нужно только вот этих высоких заявлений ведь. Я давно не девочка и не дурочка, чтобы повестись на такое, она ответила чересчур резко, и тут же поймала любопытный взгляд дочери. Для девочки было непривычно такое поведение Али. Мама, а ты сейчас на дядю Витю угаешься? Да? Нет, малыш. Я просто немного волнуюсь, поэтому громко говорю. Постаралась выдохнуть, и успокоиться, но вышла так себе. И дышалось тяжело, и руки подрагивали, и голос никак не хотел становиться ровным. Аля уже начинала потихоньку ненавидеть Пальмовского за то, что заставил пройти через все это. Дядя Витя, ай агай, малышка погрозила пальчиком взрослому. Ты зачем волнуешь мою маму? Не надо так делать. Маленькая заступница насупила бровки над губки. аля моргнула потом еще раз. Губы поджала, чтобы не улыбнуться. Настя была такой забавной в этом праведном гневе и такой любимой. Хотелось расцеловать ее, прижать с груди долго-долго так обниматься. Но автомобильное кресло этого не позволяло сделать. Кстати, о птичках. Она вспомнила, что был вопрос и очень важный. Похоже, у Насти где-то имеются сводные братья или сёстры. У тебя есть дети, Пальмовский. Виктор открытый, довольно улыбнулся, слушая Настино на вышивание, а девочка только входила во всё больший раж. Ален вопрос неожиданный и, наверное, не очень приятный, быстро стёр его улыбку с лица. Виктор посерьёзнел, замолчал, крылья носа дёрнулись. Али показалось, он нервничает тоже. А это принципиально. Это значит, что мне интересно. Я не могу задать себе такой простой вопрос? Или ты стесняешься своего отсутствия, что-то скрываешь? На последних словах она сжалась внутренне, напряглась, как струна. Пока не озвучила, даже не задумалась, как для нее это важно. Понятно, что никогда в жизни она про Настю ему не расскажет, но все таки вдруг узнает когда-то. Тоже будет прятаться, и стесняться и Виктор медлил в совете. Аля нервничала. Не выдержала в конце концов. лучше бы ты больше никогда не появлялся в моей жизни, Пальмовский». Это было неизбежно, Аля. Ты же понимаешь? Я вернулся в город, ты вернулась. Мы бы обязательно когда-нибудь пересеклись. Но лучше бы на пенсии, конечно. «И ты не ответил на вопрос про детей. Боишься или стесняешься? Дядя Витя, у тебя есть детки, да? Настя наконец-то уловила в разговоре взрослых что-то понятное. Тут же вклинилась, захлопнув вадоши: "А ты меня с ними познакомишь? Я хочу новых друзей. У меня было много в том доме, а здесь нет". Сердце Али опять неприятно кольнуло. Знала же, что так будет, отрывая ребенка от привычного места, возвращаясь к родителям. Знала, что Настя будет скучать и грустить, но другого выхода просто не было. Что же это за день такой, когда одни сплошные поводы для волнений? Нет, малыш. У меня нет своих детей. все таки Насть отличный переговорщик. Там, где Али никак не могла добиться ответа, малышка получила все и сразу. Или это у нее шестое чувство так работало, настроенное на отца, поэтому она так легко и непринужденно подбирала к нему ключики. Плохо. Я думала, у меня будут друзья. И опять поджатые губки. У меня есть крестники. Отличные ребята. Я обязательно тебя с ними познакомлю. Уверен, от такой принцессы, как ты, они будут просто в восторге. Правда, они чуть младше, но разве это имеет значение? Малыши. Я люблю малышей, да. Они обидятся, если ты будешь их так называть. Ладно, не буду. Настя задумалась всего на секунду и снова заёрзала на кресле от нетерпения. А когда ты нас познакомишь сегодня? Давай сегодня, да? Нет, к сожалению, так не получится. Я забираю их только на выходные. Вот на выходных мы можем встретиться и повеселиться. И снова укол где-то в области сердца. Пальмовские, похоже, любят детей чужих. И на кого сейчас должна обижаться Аля? И что с ней сделает Виктор, если когда-то узнает об этом? Настя снова скуксилась, но ненадолго. Виктор как раз подрёл к парковке на набережной. Остановился, вышел из автомобиля, начал вытаскивать Настю. У Али все внутренности свело от ревности, раскаяния, какой-то тоски по несбывшемуся. Хорошо, что с реки дул ветер. Можно было списать на него непрошенные слезы, навернувшиеся на глаза. Аля смахнула их до того, как окружающие смогли заметить. Окружающие были сосредоточены друг на друге. Пальмовский помогал Насте поправить платье, разглаживал какие-то складочки, присев перед ней на корточки. Маленькая принцесса воспринимала это как само собой разумеющееся, а первая сладушка на мужское плечо и что-то ему доверчиво рассказывала, как обычно, на ходу подбирая слова, в которых нет буквы Р. Никак не могла с ней справиться, но зато усиленно расширяла свой лексикон. Мамочка, а где наша машинка? Аля так долго любовалась на эту картину, которая даже в самых ярких снах не могла себе намечтать, что совсем забыла про свой автомобиль. Настя крутила головой по сторонам. Взрослые точно так же оглядывались. Красного пыжика не было нигде. Господи, только этого мне еще не хватало. Не мог ужасный день закончиться еще более ужасно. Куда еще-то, казалось бы? Но вот же, пропала их букашка, не оставив следа. Кому она нужна была? Зачем ее угнали?» Так, не кипишуй, Аль». А в другое время она даже близко не позволивала бы Виктору подойти. Но сейчас ей нужна была поддержка. Девушка не представляла, как будет жить и передвигаться в огромном городе без машины. Сама без проблем, но вот возить Настю на метро и маршрутках это издевательство просто. Как я без неё? Мы же никуда добраться не сможем. Теперь уже можно было не смахивать слезы. Они текли беспрепятственно. И даже привычка держаться, не расстраивать Настю, никак не спасала. У Али закончились силы, все разом. Да ты посмотри, эвакуатор работает. Видимо, ты ее кинула не под тем знаком. Я всегда смотрю на знаки, не сочиняй. Ни одного штрафа за несколько лет. Ага, когда ты ставила машину, было можно А сейчас, нельзя». Виктор ткнул пальцем в табличку, на которой было указано время действия знака: с девяти утра до восьми вечера. Сейчас одиннадцатый час». Вот и попалась. Ясно. Ей чуть-чуть полегчало, и рука Пальмовского, за которую девушка только что держалась, внезапно стала лишней, даже раздражающей. Аля потянулась за телефоном, Виктор за своим Настя молчала, словно чувствуя, что сейчас взрослым абсолютно не до нее. Аля с нежностью прижала дочь к своему боку, погладила по голове, выдохнула. «Ребенок всегда давал ей ощущение какой-то незыблемой, непоколебимой силы. Маленькая, во всем зависящее от нее существо, источник всего самого лучшего, что было есть и будет в валяной жизни. Настюха застенчиво обняла маму, застенчиво спрятала личика. "Слава", голос друга тоже подбодрил. "Конечно". Второй Пальмовский немного удивился ее звонку, но нафиг с первой фразы не послал, и то чудно. "Мне твоя помощь нужна. «И куда ты опять вляпалась, дорогуша. Откуда нужно спасать? У меня машину увез эвакуатор. Оля вздохнула, понимая, что сейчас посыпется череда вопросов, на которые будет сложно отвечать. Даже наедине со Славкой будет сложно, не говоря о том, что весь разговор услышит Виктор. "Да, мать, ты даешь. Вот только не надо, пожалуйста, говорить, что я дура и невнимательная. Слав, потом, хорошо? Что-то случилось еще, Аль? Говори сразу. Славка действительно был отличным другом. Он все понял по голосу. Не могу сейчас. Все расскажу, но позже. Хорошо, я подъеду. Вы где? А, если не подъезжать. Она не хотела, чтобы Виктор сейчас встретился со Славкой. Просто не вынесла бы еще одного тяжелого разговора. Аля, ты меня тревожишь. Что случилось? Тон Славы становился все более обеспокоенным. Я все расскажу, обязательно. Правда, приеду и расскажу. Но ты не мог бы просто заняться машиной? Ладно, все документы у меня есть, разберусь. Но имей в виду, Аля, просто так ты не отвертишься. Ну кто бы сомневался. отвертеться от любого Пальмовского, задача из разряда невозможных. Настя, похоже, самое важное тоже от них взяла. Такая же деловая и настойчивая.